Глава пятая. Лиззи. День начинается с очаровательной улыбки Трента. Он ловит меня в коридоре университета и вышагивает рядом. «Моя королева». Кивает парень. «Привет!» Я смеюсь, радуюсь такой компанией. «Сегодня ты изумительна». Шутливое оскорбление застилает мое радостное лицо. «А обычно не очень?» Обычно ты само совершенство в роли принцессы, но сегодня королева всех ковровых дорожек. Вновь начинаю смеяться, когда он повышает голос, расталкивая толпу со словами: "Дорогу моей королеве". Позволяю парню стать рыцарем в белоснежных доспехах и джентльменом, который открывает передо мной дверь. К черту все! Сегодня я и правда королева, хотя бы для Трента. Конечно, королева не носит джинсы, лодочки и рубашки, но я внесу некоторые коррективы к статусу. На самом деле тренд ничем не уступает Джароду. Блондин с черовящими кудряшками, атлетического телосложения и яркими голубыми глазами, которых достигает озорная улыбка, легко располагающая к себе. Этот парень без труда завоюет любое сердце или обложку глянцевого журнала. Тренд дружелюбный, искренний и смешной, что еще больше делает его привлекательным. Но есть одно но. С досадой осознаю, мое сердце не танцует от прикосновений этого парня. Я принимаю его как хорошего друга и веселого товарища. Тренд провожает меня вплоть до двери и отклоняется, подмигнув на прощание. Смотрю ему вслед и улыбаюсь до тех пор, пока светлая макушка не скрывается с горизонта. Аудиторию заполняет большое количество студентов, и я не знаю, записана ли Бекка на данную лекцию. Что тут говорить? У меня даже нет ее номера. Я исследую территорию глазами и натыкаюсь на размахивающую пару рук, которым в дополнение идет улыбка от уха до уха. Воодушевленная тем, что не останусь одна, устремляюсь в сторону Бекки. Попутно ловя взгляды и перешептывания. Неприятный звоночек. Ты вчера произвела фурор. Она сообщает новости, как только оказывается рядом. Настроение заметно портится, я хмурюсь. Какой? С утра услышала, что вас видели в кино. Ты отшила какого-то придурка, потом флиртовала с барменом. На одном дыхании Тараторит Бекка. И вообще Картер в кино с девушкой – это что-то новенькое? Плевать. Увидела вакансию и захотела попробовать. Сегодня первый день. С Джардом мы просто друзья. Она закатывает глаза и скрывает смешок за фырканьем. Ладно, ладно, просто друзья. Профессор monotонно приступает читать лекцию и уже на первой половине веки начинают тяжелеть. Шоу с ним в главной роли могло произвести ажиотаж, если бы он вел детские передачки перед сном или для тех, кого мучает бессонница. Сейчас усну, шепчу я, опуская голову на плечо Бекки. Не только ты. Раздается ее сонное бормотание. Несмотря на отсутствие активности на лекции, голос профессора слышу сквозь сонную дымку. Мое дыхание выравнивается и становится уютно, когда Бекка кладет голову на мою и зевает. И лишь со словами "Все свободны" чувствую новый прилив сил. Путь до столовой держу под прицелами зрителей. Их взгляды прожигают спиной и затылок. Некоторые пялятся открыто в лицо. Одновременно подобный интерес задевает, даря гору негодования и раздражения. А с другой, мне действительно наплевать. Быть подвластной чужому мнению никогда не было свойственно моему характеру. Мы присоединяемся к привычной компании. Тренд отвлекается от Криса, посылая нам улыбку. Второй от него не отстает и грива подмигивает. Обращаю взгляд к третьему, на шее которого висят теперь уже две девушки. Отличный пейзаж, который скомкал вчерашний вечер и сверху вывалил вонючую навозную кучу. Ведь это было ожидаемо, разве нет? Хочется поморщиться от отвращения, но наконец-то могу ответить равнодушным. Я никак не реагирую, даже когда Джарод обрушивает тяжелый взгляд. Хочется бросить ему в лицо слова «Это ты устроил, это только твоя вина». Но проглатываю горечь и улыбаюсь Тренту, проявившему внимание. «Какие планы на сегодня?» «Дай ему шанс, не будь идиоткой». К сожалению, сдавливает грудную клетку. «Работаю». «Ты нашла работу?» Перебивает Алекс, когда Трент уже хочет что-то сказать. «Потом расскажу». Говорю ей боковым зрением, наблюдая веселье на лице Бекки, что ее так забавляет. Завтра продолжает тренд. Завтра она занята. Вмешивается Джаред. Несколько пар глаз устремляется в его сторону, и мой не исключение. Я вопросительно поднимаю бровь, спрашивая, какого чёрта. Не помню, чтобы соглашалась быть его собачкой, собственностью или вещью, чтобы позволять решать за себя. Он, вероятно, шутит, когда думает, что из-за одного вечера что-то могло измениться. Да, могло, но он все испортил. Впрочем, думаю, это его жизненная кредо. Не понял. Замешательство отражается на лице Трента. Я жму плечами и без слов требую от Джареда хоть какой-то вразумительный ответ. Ты же работаешь. Объясняется он. Сегодня работаю, а завтра еще неизвестно. Сухо замечаю я. Вновь приподнимаю уголки губ, когда обращаю взгляд к Тренту. «Посмотрим завтра?» «Хорошо». С улыбкой кивает он. «Может, рванем куда-нибудь все вместе?» Снова вступает Джаред. «Да что с тобой?» Трент бросает в сторону Джареда взгляд полной недоумения. «У тебя есть развлечения на ночь или даже две?» «За нашим столом воцаряется гробовая тишина, как и за соседними». Такое чувство, что я под прицелом телекамер, готовых заснять все перепалки для своего реалити-шоу. Слышно, как на другом конце Нью-Йорка кто-то смачивает пыль с полки. Настолько вокруг тихо. Я сверлю взглядом Джареда, он делает то же самое, но с Трентом. Да что с ним такое? Давайте решим все завтра, предлагает Том, вступая в диалог, который вряд ли имеет дальнейшую развязку. «Сейчас я готова расцеловать щеки Тома, который разбавил эту нелепость». Алекс что-то тихо говорит ему на ухо, а лицо Тома не выражает никаких эмоций. Крис пихает Трента, начав очередную словесную бойню, а Бека дрожит от беззвучного смеха. Джаред и вовсе удалился, буквально сбросив с колень парочку кукол Барби, кстати, которым чуждо чувство собственного достоинства. Он убьет кого-нибудь, если завтра пойдешь на свидание с Трентом. Шепчет Бека, что между вами происходит? Мы просто друзья. Какой раз настаиваю я? А он об этом знает? Он вчера с этим согласился, и ты сама видишь, если, конечно, не только я наблюдала живое порно втроем напротив. Не знаю, что происходит с этим парнем. Я не его собственность. Мы обоюдно согласились оставаться друзьями, или только я согласилась. В один момент он кажется расстроенным, а в другой открыто показывает пренебрежение. Я и так по его вине стала причиной промывания костей. Не понимаю, зачем нужно вести в кино именно меня, если, как говорят друзья, он не ходит на свидания. Это не было свиданием. Кроме того, не в моих планах пользоваться кем-то для достижения целей. Я не хочу и не буду. Нужно изначально поставить точку, дав понять Тренту, что наши отношения не зайдут дальше дружеских. Совершенно другой парень заставляет меня покрываться мурашками и парить где-то в неботье от одного присутствия. Джарод не желает чего-то большего. Его вполне устраивает положение дел, а я не готова стать игрушкой для утех. Его реакция смешна, хотя признаться честно. Я действительно ею наслаждаюсь. Не понимаю, что у него на уме, но эта загадочность манит в свой омут. Я думаю отыскать его, но нужно ли? Хмурюсь и поднимаюсь из-за стола. Ты куда? Бека перестает вести беседу с Алекс, устремляя внимание ко мне. Я жму плечами. Лекция. Идем вместе. Коротко улыбается она, словно знает ход моих мыслей. Мы прощаемся с друзьями и молчаливо следуем к аудитории. Бекка не торопится заводить тему, повисшую в воздухе. Всем вокруг интересно, что происходит. Жаль разочаровать, но, по видимому, ничего. Это я слишком много надумала. Типичная женская глупость. Если философия создана для того, чтобы научиться выражать мысли, то своими я заведу в тупик каждого или сведу с ума. Мудрость явно обходит меня стороной. позволяя эмоциям брать верх и совершать что-то абсолютно мне несвойственное. Не помню, чтобы когда-либо делала человека предметом для мщения. Но нельзя отрицать. Я вижу желаемую реакцию от Джарда, когда Трент протягивает руку по спинке моего стула. Это чертовски приятно, и это пугает меня. Телефон, который положила на поверхность стола, оживает, а на экране всплывает сообщение от Алекс. Что между вами произошло? Она получает очередное ничего и нечего сказать. Этот день превратился в кошмар. Глоток свежего воздуха и Толику свободы получает только в мало знакомой компании, когда прихожу на стажировку. Я облегченно выдыхаю, зная, что завершение дня проведу с людьми, которые не будут задавать вопросов, перешептываться, косо смотреть и винить меня во всех смертных грехах. Я остановлюсь, Лиззи. Меня приветствует девушка с пепельным оттенком волос, кончики которых выкрашены в ярко-зеленый. Ее серые глаза с крапинами зеленого идеально сочетаются с краской на волнистых локонах, собранных в хвостик. Мне нравится ее неординарность и та радушная обстановка, где чувствую себя нужной и важной. И самое важное, я не чувствую себя ниже. хотя в действительности и становлюсь подчиненной. Эмбер. Так она представляется и является администратором смены. Мне вручают форму, и я изумляюсь в простоте, потому что это белая футболка и бейдж. Мы обсуждаем оплату, которую я буду получать раз в две недели, и смены. Лишь три дня с вечера. Разве не идеально и стоит отказываться? Конечно, нет. Я переодеваюсь и покидаю раздевалку, куда Эмбер меня привела. Круто смотришься. Улыбается Макс, когда останавливаюсь рядом с ним. Последующие несколько часов как губка впитываю каждое слово своего сенсэя. Не составляет труда разобраться, где и что найти. Загвоздка лишь в кассе, с которой отныне тоже имею дело. Люди тут словно поезда: то наплыв, то пустота. Все зависит от сеансов. Сегодня все в спокойном ритме, что позволяет глубже разобраться в обязанностях. Как и полагало, я и Макс легко срабатываемся. Он обслуживает на кассе, принимая оплату, я собираю заказ. Время пролетает так быстро, что к концу смены устала, но счастлива, улыбаясь. Во-первых, мне действительно понравилось. Во-вторых, я увлеклась настолько, что позабыла о внешнем мире. Ни одной мысли об утреннем инциденте. Я вспоминаю только, когда Макс говорит: "Твой парень слегка ревнив". Парень? Изначально удивление отражается на лице, а после все становится на свои места. Джаред не мой парень, мы просто друзья. Для друга он немного странный. Смеется Макс. Немного это слишком слабо сказано. Джаред довольно своеобразный. Да, к счастью, тем вечером я остался жив, но меня убили взглядом. Не обращай внимания, к нему можно привыкнуть. Сложно, но можно. И этого больше не повторится. Вероятно, поняв, что тема не самая приятная, Макс переключается. Я узнаю отрывки о парне, с которым работаю рука об руку. Он тоже учится в Нью-Йоркском на третьем курсе кафедры экономики. У него есть девушка, которую зовут Ирис. Сейчас она улетела к родителям в Техас. Получив диплом, они вместе хотят улететь в Калифорнию, пока не решили куда именно. Макс даже обещает поделиться конспектами. Чему я несказанно рада. Время приближалось к двенадцати, когда Макс начал показывать мне закрытие смены, которое, как оказалось, было довольно простым: никаких лишних движений, пара записей и несколько нажатий на экран, получив окончательный чек. Шаги за спиной привлекли к себе внимание. Коротко улыбнувшись, Эмбер обратилась к нам: "Вы все? Да, уже идем." Кивнул Макс, после чего посмотрел на меня. Кстати, в пятницу будем работать вместе. Эти слова легко нашли свой отклик. Не могу скрывать того, что буду рада находиться в его компании. Это не та симпатия девушки к парню, она другая, дружеская. Я вижу в нем хорошего приятеля, человека и коллегу, с которым приятно провести время. Тебя заберут? – спросила Эмбер, когда я натянула свою одежду. Наверное, пешком. Я об этом не подумала. Тебе куда? Пятая авеню, где Триумфальная арка в парк. Тогда нам всем по пути. Улыбнулась Эмбер. Довезу вас. Спасибо. Уверенно никто не упустил облегчения в моем тоне. Идея гулять по ночному Нью-Йорку в одиночку не лучшая затея. Ребята высадили меня напротив здания, где располагалась квартира. Чему я еще больше радовалась? Наличие людей на улице. На самом деле Нью-Йорк ночью, хоть и яркий, но устрашающий. Тут слишком много укромных заковулков, за которыми могут выбить мозги раз и навсегда. Прискакав в квартиру, я не совсем ожидала застать Алекс на кухне со сковородкой на плите и неряшливым хвостиком на макушке. Где тебя насило? Ворчит она, пока я поспешно скидываю обувь. На работе, я же говорила. Почему телефон отключен? Умерла зарядка. Зато теперь у меня есть работа. Прищурив глаза, подруга окинула меня недоверчивым взглядом. «Где?» «В кинотеатре, где мы были вчера с Джаредом на баре. Нужно рассказать родителям». «Заряди телефон, иначе я тебя убью». Пока Алекс ворчала, я сжала ее в объятиях, пытаясь блокировать поток нотаций, который лился из нее. Когда послышались от кашливания, смягчила хватку и улыбнулась. Дело сделано. Проскользнув в комнату и сменив повседневную одежду на пижаму, Мною был занят стул. Медленно, но верно, сверляв взглядом спину подруги, я смогла только гадать, почему она готовит ночью. Конечно, это нормально, и для кого-то даже в порядке вещей, но не для Алекс, которая следит за фигурой. Пытаясь заглянуть за ее спину, я разглядываю будущий ужин. Что там у нас? Блинчики. Слюноотделение моментально откликнулось, наполнив рот жидкостью, готовой политься через уголки губ. За этот день в моем желудке побывал лишь маффин и яблоко, которое я погрызла без всякого аппетита на обеде. Так что между вами произошло? Джаред вчера тебе все сказал. Не обращай внимания. Он жутко бесится на Трента. Я не знаю, почему, но это их личное дело, которое меня не касается. Спустя минутное молчание Алекс бросила в мою сторону быстрый взгляд. Хорошо. И это далеко не хорошо, она ждёт момента истины. Что ж, его и я жду. После перепалки в столовой Джареда я так и не видела. Чему стоит то ли радоваться, то ли огорчаться. Не понимаю, какие чувства должна испытывать и должна ли вообще. Но то, что они есть, понятно даже предводителю...、У! Но то, что они есть, понятно даже предводителю всех идиотов. Интересно, как долго длится стадия отрицания, и могу ли я к ней прибегнуть? Успешно обманув саму себя.